Максим Трофимов. «Значит, ты зря обнадеживал Гену», — сказал Жуков, вытаскивая из дорожной сумки квадратную бархатную коробку. «Зарастут его грядки, обветшает сарай. А он так рассчитывал на преемника. Я отслеживал его движение, как кот перемещения мыши». Этот уволень чувствовалось мог выкинуть любой злокозненный трюк, и мне следовало быть начеку. Некоторое время назад, когда его мышцы еще не оплыли жирком, я бы мог получить от него серьезный отпор. Но возраст, разбросанный быт и алкоголь сделали свою разрушительную работу. Он обрехлел, стал неповоротлив и пробивался до основания точным жестким ударом. И сам это чувствовалось, сознавал. Ничего особенного, впрочем, не случилось. Я пересчитал диски. Число их сходилось, сказал, глядя в блеск хитрых глаз на тупой щекастой физиономии веселого и наглого мошенника. Там еще были деньги. Деньги в Москве, Заготовлено, проговорил тот, в банке, прирастают неуклонно к падающим долларам и по понятиям «они мои», я выполнил свою работу. «Хорошо, с этим разберемся позже», — сказал я, не принимая в счет уголовные доктрины. «Я, между прочим, могу привести другие доводы. Тот, кто платит по своим долгам, становится богаче, а жадность — путь к бедности. Учти и другое. Мой шеф придерживается отличной от тебя точки зрения». И если будет настаивать на ней, мы вернемся к данному вопросу. «Это как?» «У тебя есть родители. Пока мы их не тревожили. Тебе стоит с признательностью оценить такое благородство. Теперь вопрос. Как вы сумели ухайдакать Лексус? И кто в нем был?» «Дела гены», — скучно ответил он. «Долги, бандиты, местная тухлая каша». «Как сумели, просто, противотанковое ружье со времен Второй мировой. Ну, фауст-патрон, типа того. Суровые вещи мастерили предки. Сам удивляюсь, умели. Вот потому мы сюда и намылились пересидеть. Так ройте окопы и минируйтесь». «Думаешь? Я вот тоже». Он помедлил. «Слышь, мне надо лично сказать господину Уитни кое-что еще». — произнес после запинки. — Для него это важно. Хотелось бы узнать номер его телефона. Это ведь не секрет. — Я могу связаться с ним прямо сейчас? — Сейчас мне не с руки. Я дал ему номер телефона. В конце концов, это ничему Эдни не грозило. Затем проронил. — Мне нужны ключи от Нивы. — Это зачем? — Я хочу уехать отсюда на машине с исправным сцеплением. «Ключи в доме. Я знаю, и сейчас мы туда пойдем. Одно неправильное движение, и я сломаю тебе позвоночник». «Охотно верю». Юра вышел из бани, ненароком взглянув на часы. Что-то крутилось в его голове, что-то он замышлял. Однако диски были у меня. Угрозу над его родственниками я обозначил. А потому теперь нам следовало корректно расстаться, и не более». Осенняя ночь была студена, черна и свежа. Росыпи созвездий блистали по раскинувшейся над нами бездне. Мелькнул оранжевый и стаивший чертой метеор. Мимолетная погибель после миллиона лет странствий. «Звезда упала», — сказал я Юрию в напряженную спину. «Загадай желание». «Это так шутят над теми, кого ведут на расстрел», — откликнулся он. Ты останешься жив, вновь успокоил его я. Но вот насколько это будет для тебя интересно, другой вопрос. Тогда я загадаю. Только успей и ты. Он включил свет на веранде, указал на ключи и тех паспорт, лежавший на праржавевшей лысе недопотопного холодильника, ракочущего своими разболтанными потрохами. До последней секунды я ожидал от него неведомого подвоха как, впрочем, и он от меня. Но расстались мы мирно, пускай и на пределе взвинченных от предчувствия вероятного отчаянного поединка нервов. Я завел Ниву, Нина уселась рядом, и мы тронулись обратно в Москву. Край неба на горизонте тусклого предрассветного шоссе мутно бледнел, возвещая зачинавшееся зябкое утро. Гаишники храпели в закутанных тяжелым сырым туманом кирпичных будках, и тратиться на взятки нам не пришлось. — Ты блестяще выполнил задание, и теперь можно почивать на лаврах, — произнесла Нина, бездумно глядя на сереющую дорогу, убегающую под гудящие колеса. — Так какие у нас все-таки планы? Мне надо дождаться человека от твоего отца» ответил я, механически набирая номер телефона Уитни. Он возьмет диски и произведет со мной расчет. Вопрос в какой только форме. Отец расплатится, не бойся, сказала она. Я его знаю. Кстати, он ни у кого ни разу в жизни не брал в долг ни цента. Он даже возьмет тебя на работу, если захочешь. Ты пошел бы к нему на работу. Вышибалый. «У тебя тот возраст, когда ты мог бы многому научиться и пойти вперед». «Если только ради тебя», — сказал я, — «и с твоей помощью». «Да», — сухо откликнулся на другом конце земли мистер Уитни. «Я не могу давать тебе никаких гарантий», — воскликнула в этот момент Нина. «И не смей спекулировать нашими отношениями. Они не навек. Я даже тебя не знаю». Я отмахнулся от нее, сказал, «Мне все удалось! Готов передать материалы!» После густого задумчивого молчания трубка отозвалась нехотя и неприязненно. «Что там делает Нина?» Я понял, что мы серьезно прокололись. «Так получилось!» — проронил я. «Ты понимаешь, что рискуешь моей дочерью? Впрочем, что ты вообще понимаешь? Дай мне ее!» Я молча передал ей трубку. Она уяснила свой промах, скрипнув зубами от досады. Долго и молча выслушивала отца. В итоге сказала ему, «Ты не все знаешь. Да, хорошо, я вылечу завтра». И дала отбой. «Ну вот, видишь, как оно хорошо складывается», сказал я. «Ты пережила славное приключение, к которому подошел счастливый конец». «Ты вернешься в Америку?» Отчужденно и строго спросила она. «Вообще-то здесь мне привычнее. А тебе не понравилась моя страна?» «У вас глупая страна», — сказала она. «Вы не уважаете друг друга и не уважаете чужую жизнь, потому что не верите в свою собственную. Это я поняла. И еще...» Я не хочу жить в государстве, где есть беспризорные дети и животные. Поэтому, если ты желаешь быть со мной, у тебя нет альтернативы». «А что будет, если потом ты уйдешь от меня?» «Сюда тебе никогда не поздно вернуться. Вопрос в ином. Стоит ли мне быть с тобой?» «Аналогично», — горько подытожил я, отстраненно раздумывая, «следует ли возвращаться на оставленную нами квартиру?» Словно читая мои мысли, Нина произнесла, «Я оставила дома свой паспорт». Мною не без уныния припомнилась серая «Волга». Вероятно, ее сменила иная машина. Но квартира, рубь за сто, находилась под наблюдением. «Ты готова рискнуть?» — спросил я. «Если ты научишь меня». Это проще простого. Набираешь любое сообщение на телефоне и держишь палец на кнопке. Если что, нажимаешь ее, и я прихожу на помощь. Перед квартирой половичок. Подними его. Я положил под него печенье. Если оно растрескано, в квартиру не входи, а сразу же возвращайся. Я говорил с каждым словом, осознавая, что подобный план никуда не годится» ибо грозил для Нины внезапными опасностями от чего-то предощущаемыми мной. А рисковать ее благополучием я не собирался, тем более свой домашний телефон я сразу же по прибытию в Москву продиктовал изменнику Ричарду. Вычислить мой адрес было минутной забавой. «Сделаем иначе», — сказал я. Туда иду я. Если не возвращаюсь, ты едешь в отель, позвонишь отцу и передашь ему диски. Попасть в чужие руки они не должны. Подъехав поближе к дому, я оставил машину в соседнем дворе. Положив в пакет монтировку и буксировочный трос, прошел, прикрывая лицо воротником куртки к дальнему подъезду, из которого, на мою удачу, вышел ранний жилет, торопящийся на работу. Поднявшись на лифте на последний этаж, взобрался по лестнице на чердак. Монтировка не понадобилась. Замков на люке, ведущем на крышу, не было. Укрепив трос на балке под чердачным окном, я соскользнул по мокрой жести к краю и, выбирая трос, осторожно спустился на свой балкон седьмого этажа. Троса хватило с запасом в лишний метр. Балконную дверь я оставил приоткрытой. Осторожно заглянул через нее в комнату. Взору моему предстала забавная картина. На полу лежал человек со связанными за спиной кистями рук. Виднелся его напряженный затылок и, залитая багровым румянцем натуги, атлетическая шея. Перед ним на стуле сидел другой человек, в котором я узнал хозяина квартиры Толю Акимова, ныне, как следовало из милицейских пояснений, находящегося в бегах. Толя пил сок, купленный мною накануне, и о чем-то негромко спрашивал человека, сопровождая свои вопросы тычками ему в физиономию подошвы ботинка. «Здорово, дружище!» — вышел я из укрытия. Толик упруго подскочил со стула, развернулся, готовясь к атаке, но, признав меня, успокоился. Фыркнув, спросил с некоторой, как показалось обидой. «А ты чего в окно-то?» «Я тоже на нелегалке. А тебя что сюда принесло? И кто это?» Я указал на возмущенно пыхтящего на полу незнакомца. «У меня тут был тайничок», — объяснил Толя, — «и мне пришлось наведаться». Три дня все вокруг вынюхивал. Подругу твою, ну, решился наконец. Напялил паричок, очечки. Наружка тут, кстати, торчит. По твою, что ли, душу? Ага. В общем, забрал имущество, пошел к двери. Звонок. Я затих. Потом отмычкой зашуровали. И вот входит этот. Дальше, как нас учили в средней школе разведки. Сейчас он очухался. «А с ним смотри, какая штука была!» Он вытащил из кармана странный пистолет, снабженный выдающимся назад округлым вороненным баллоном. «Пневматика?» «Да, но только боезапас интересный. Яд в окисляющейся оболочке. Я о таких изысках лишь отдаленно слышал. Вот теперь пытаюсь разговорить человека». «Сейчас и я попробую», — пообещал я. «Ты русский?» Он приподнял голову. Взгляд его светился испытующей ненавистью, ни малейшей растерянности или же страха. — Если будешь молчать, мы испытаем работу твоего пистолетика на тебе. Неужели не ясно? — Спрашивай, — словно сплюнул он. — Ты пришел сюда за Роландом, верно? — Мне показали фото, я не в курсе. Тогда так, сказал я. Сейчас мы тебя развяжем и отпустим. Выйдешь через чердак, отвяжешь трос и сбросишь нам. Понял? Что еще? Скажешь заказчику. Роланда Верхарта в живых уже нет. Пусть не беспокоится. Запомнил имя. Толя, развяжи его. Он пришел по верному адресу. Но за мертвецом. Незнакомец приподнялся с ковра. Растер запястье. Лицо его было совершенно невыразительно и безучастно. Холодный, мощный профессионал, неопределенной национальности и ведомственной принадлежности. Весь он дышал агрессией и твердой выученной силой. И еще взъерошенной досадой допущенного промаха. Сейчас он явно взвешивал возможности атаки, понимая, что выигрыш не на его стороне. От нас тоже веяло рабочей бойцовской сноровкой и абсолютным бесстрашием выработанных в полевых сражениях, а не в теплых тренировочных залах. Помимо всего, Толя держал его на безукоризненном прицеле. — Ты очень похож на объект, — произнес злодей, пристально вглядываясь в меня. — Но ты не он. У меня просьба. Покажи левое предплечье. Я заголил руку, подняв ее на уровень его глаз, спросил. Должна быть татуировка? Полевой шрам, он помедлил. И где он похоронен? Скажи заказчику, ответил я, что на это ему ответит господин Уитни. Кто? наморщил он лоб. Генри Уитни, произнес я, как заклинание. Мне непременно надо уйти через балкон? Да. Нам не нужен свисающий в квартиру трос. Поупражняйся. Это будет платой за нашу гуманность. Какая еще плата? Тебе выгодно, чтобы я ушел с информацией. Но я должен вернуться с оружием. Это вряд ли, сказал Толя. Я никогда не отдавал трофеи врагу. Наемный убийца, жмуря гневливо глаз, прошел на балкон. В считанные секунды подтянулся к крыше и, громыхнув ботинками по жести, исчез. Трос, сволочь, умышленно сбросил в кусты тянущегося вдоль тыльной стороны дома-полисадника. «У тебя тут тоже дела, не соскучишься», — сказал Толя. «Квартиру запри и ключ положи на место. Завтра сюда въезжает другой мой приятель. Выходим вместе. На день парик и остекление морды». «Со мной, думаю, обойдется, а ты под прицелом!» Я собрал вещи, сунул в нагрудный карман паспорт Нины. Открыв входную дверь, приподнял половик. Печенья под ним не было. Я поднял глаза на понимающий усмехнувшегося Анатолия. Из дома я вышел, одетый в длинный плащ и шляпу, из-под которой выбивались седые лохмы парика. На моем носу висели роговые очки. Я отчаянно прихрамывал, опираясь на стариковскую трость и выворачивал колесом ноги. Толя в одной руке нес сумки, а второй поддерживал меня за локоток, как заботливый сын пожилого хворого папу. К наружке, таящейся неподалеку в примеченном Толей грузовичке, я был обращен боком, доковыляли до Нивы. Толя помог уложить вещи в багажник. Мы добросили его до перекрестка». «Прощай, брат! Удачи! Авось увидимся!» «Куда теперь?» — спросил я Нину со снисходительной усмешкой, поглядывающую на меня. Только тут дошло, что забыл снять шляпу и парик. «В агентство, а потом в аэропорт!» — сказала она. «Мне звонила мать! Там бушует скандал и истерика!» Проводы были коротки. Мы обменялись мимолетными поцелуями, расставшись неловко и отчужденно, словно смущались друг друга. Я не до конца понимал, что творится в моем сознании, воспаленном от напряжения и бессонницы, но одно уяснил горько и точно. Ее безоглядный порыв любви ко мне отнесло холодным ветерком пробудившейся рассудочности. Она получила то, что хотела, прочувствовать и узнать. Точно так же пробует диковинный деликатес, чтобы, отведав его, возвратиться к привычным блюдам. В этом, собственно, была ее суть. А может, не в этом. Я не сумел разгадать ее до конца. Впрочем... «Анатомия любого характера всегда приблизительна и никогда не раскроет потаенных в каждом из нас тайн». Пройдя таможню, она исчезла в толпе, стоящей на паспортный контроль. Я подошел к Ниве, открыл дверцу. В этот момент услышал ленивый, исполненный уверенного достоинства голос. «Стойте на месте, Трофимов! У нас приказ открывать огонь на поражение в связи с вашей исключительной опасностью!» «Враки!» — сказал я, не оборачиваясь. «Я вам нужен живым!»